запах самое важное событие подумал питер могут зависеть от ничтожных капризов судьбы он был один в своем кабинете букер то грэм отблагодаренные сияющий от своего небольшого успеха только что ушел ничтожный каприз судьбы если бы букер то грэм вовремя ушел домой как сделал бы на его месте всякий Если бы он не был прилежен в поисках, листочек бумаги, глядевший на Питера, погиб бы навсегда. Этим «если бы» не было конца. Многие из них касались и самого Питера. Оказывается, его посещения вдохновляли Букера Тегрэма. Этот человек даже отбил свою карточку, а потом вернулся работать без всякой надежды на сверхурочные. Когда Питер дал Флоре указание оплатить сверхурочные, Букер поглядел на него с такой признательностью, что Питер смутился. Но за кого-то была причина, результат на лицо. На записке герцогины стояло позавчерашнее число. Записка уведомляла гаражного сторожа, что мистеру Огилви разрешается взять машину герцога Кройдена. Питер уже сверил почерк. Он попросил Флору принести папку Кройденов, где хранилась их переписка относительно заказа на номер. Эксперт, разумеется, воспользовался бы более научными приемами, но даже на непросвещенный взгляд Питера почерк был, безусловно, тот самый. Герцогиня уверяла, что Огилви взял машину без разрешения. Она отрицала, что ему заплачено за перегон «Ягуара». когда ей напомнили о записке, она потребовала «покажите ее мне». Теперь это можно сделать. познание Питера Магдермонта в уголовном праве сводились лишь к тому, что касалось отелей. Но даже ему было совершенно ясно, что записка герцогини — важнейшая улика. Ясен был и долг немедленно сообщить о находке капитану Йолсу. Но, положив руку на телефон, Питер заколебался. Кройбаны не были ему симпатичны, они совершили преступление. Перед глазами Питера возникло кладбище, процессия скорбящих, крошечный белый гробик. Причина колебаний была в традиции, вековой традиции трактирщика защищать своего постояльца. Тем бы ни были герцог и герцогиня, они оставались его гостями. «Он позвонит в полицию», — решил Питер. но сначала он поговорит с Кройденами. Сняв трубку, Питер попросил соединить его с президентским. В утренней молитве Кэрписа о Кифе сквозило явное недовольство и даже ирония. Ты счел нужным отдать отель в Сент-Грегори в другие руки. Без сомнения, у тебя были на это причины, хотя даже такой опытный, смертный, как твой покорный слуга, не может их понять. Он молился короче, чем обычно, а оторвавшись от молитвы, увидел, что Додо упаковывает вещи. Он было запротестовал, но она сказала, «Керти, мне это доставляет удовольствие, и потом, кроме меня, сегодня некому это сделать». Рукив заказал завтрак. Когда они сели за столик, Додо улыбнулась. «Но зачем нам быть такими печальными? Мы же не навек расстаемся». «Еще не раз увидимся в Лос-Анджелесе». Но Окиф, знавший такие ситуации, понимал, что это неправда. К тому же, напомнил он себе, его расстраивает потеря отеля, а не Додо. Проходили минуты. Настало время отъезда Додо. Большая часть ее багажа была уже отправлена с посыльными вниз. Теперь старший коридорный пришел, чтобы проводить Додо к ожидавшему ее лимузину. Херби Чендлер решил сделать это сам, потому что чуял хорошие чаевые. О'Кив посмотрел на часы. «Радость моя! У тебя осталось мало времени!» Из соседней комнаты послышался голос Додо. Керти я еще не кончила маникюр!» О'Кив вручил Херби Чендлеру пять долларов. Жирное лицо Чендлера просияло. «Благодарю, сэр!» Додо вышла из соседней комнаты, На ней было простое желтое платье и огромная шляпа, в которой она была во вторник, когда они сюда приехали. Пепельно-серые волосы лежали на плечах,